Но я не могу описать всего, что они при всем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию. Ираст хотел проститься и с Лизиной матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав, Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая по уговору принадлежит мне. Старушка осыпала его благословениями. «Дай, Господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни. А вот либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога! «Если бы ты приехал к нашей свадьбе, когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их. Ах, мне бы очень хотелось дожить до этого!» Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту. Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал «Прости, Лиза!» Какая трогательная картина! Утренняя заря, какалое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба,